2. «Ты хочешь принять ванну?» — сказал Бильбоа, проламываясь сквозь кусты. В одной руке он держал солдатское ружье, отнятое у конвоя в момент побега, другой тащил привязанную к палке небольшую дикую свинью. «Когда я был богат и свободен, я тоже принимал ванну каждый день перед завтраком. Вот свежие отбивные котлеты». «Бильбоа», — сказал Фуль, — «что скажешь ты, если мы сможем теперь купить миллион отбивных котлет, а?» Каторжник уронил ружье. Потемневшие глаза Фуля ударили его внезапной тревогой. Фуль, стискивая руки, метался перед ним, дыша хрипло, как умирающий. — Смотри же, — властно сказал Фуль, — смотри. Он силой посадил Бельбоя рядом с собой на краю берега. — Смотри, здесь несколько пудов золота. Сначала останови взгляд на этом черном листке, где сломан камыш. Возьми на глаз четверть влево к плавающей траве, потом два фута вперед и вниз, под углом 45 градусов, там, где блестит. Это полупудовая тарелка для твоих котлет. Он говорил, не отрывая глаз от воды. Вся жажда неожиданного и чудесного, вскормленная долгими годами страданий, ожила в встревоженной душе Бельбова. Он нырнул глазами по направлению, указанному Фулем, но еще ничего не видел. «Ты бредишь», — сказал он. «От блюда», — продолжал Фуль, «во все стороны разбросана золотая посуда. Вот, например, три, нет, четыре золотых кружки, одна смята, затем маленькие тарелки, кувшин, обвитый золотой змеей, ларец с фигуркой на ящике». «О, Бильбоу, неужели не видишь?» Бельбоу ответил не сразу. Золото, разбросанное в беспорядке, понемногу выступало из тени. Он различал формы линий, чувствовал вес каждой из этих вещей, и руки его в воображении гнулись уже под счастливой тяжестью. «А!» — крикнул Бельбоу, вскакивая. «Здесь царский буфет. Я точно же полезу за всем этим». «Мы богаты», — сказал Фуль. «Мы переедем на материк. И продадим». «Бильбоа», — торжественно сказал Фуль, — «здесь более, чем богатство. Это выкуп от судьбы прошлому». Бильбоа, сбросив одежду, разбежался и нырнул в пруд. Медное от загара и грязи тело его аркой блеснуло в воздухе, спокойная поверхность пруда, хлестнув брызгами, разбежалась волнистым кругом, и ноги пловца, сделав последний над водой толчок, скрылись.